Харуюки и Блат Лепард открыли каждый своё меню brain Брейнбёрст и зарегистрировали друг друга как команду. Теперь, если любого из них вызовут на дуэль, на арену автоматически отправятся оба. Когда бёрст-линкеры объединяются в команду, эта команда появляется на самом верху дуэльного списка. Игрок-одиночка может вызвать такую команду, в то же время команде вызвать на бой одиночку, естественно, запрещено. Как только на громадном центральном мониторе появились имена blood Лепард и Сильвер Кроу, в баре поднялась суматоха. Отовсюду доносились возгласы типа «Эй, Лепард из Проми дерётся!» и «Чего это она вместе с Вороном из НН?» Цифры, показывающие букмекерские коэффициенты, тут же забегали. Отойдя от стойки и сев за унылый столик в углу бара, в ожидании начала боя, Харуэки решил, что пора позадавать вопросы. «А а почему мы дерёмся в команде? Этот раз Джикса ведь соло, он на двоих сразу не нападёт, ведь так?» «Не так», — качнула головой порцан, поднеся к кошачьему рту коктейльный бокал. Разница в уровнях не по среднему уровню команды, а по сумме. Если нас вызывает одиночка, при поражении он почти не теряет, при победе получает много. Раз Джикса любит очки, мы для него вкусная добыча. Я здесь известна как спец по ближнему бою. Джикса — спец по спецам по ближнему бою, значит, у него преимущество. И... Её золотые глаза обратились на Харуюки, она закрыла рот, но потом всё-таки продолжила. «Слухи, что ты больше не летаешь, уже разошлись. Если Раст Джикса знает, шансов, что он нападёт, ещё больше!» Чувствуя одновременно боль и радость от того, что Блат-Лепард хотя бы на секунду проявила сочувствие по поводу того, что он лишился крыльев, Харуюки быстро ответил. «Ясно. Если он вырубит меня сразу же, потом ему придётся иметь дело с тобой один на один». Кивнув, Харуюки последовал примеру Портсан, вновь поднёсший бокал карту и тоже отпил свой виртуальный коктейль. Нахмурившись от необычного вкуса, он задумался. Если допустить на минуточку, что Раст Джикса как-то связан с Дасктейкером и получил от него информацию о Сильверкроу, то Харуюке, естественно, следует быть осторожным. Потому что именно из-за Дасктейкера silver Кроу потерял крылья и стал слаб. Проверив табло и убедившись, что до начала боя ещё есть время, Харуюке задал следующий вопрос. Теперь... «Насчёт того рассказа о предыдущих дуэлях, матчмейкер сказал, что раз Джикса не появляется в дуэльном списке, но всё-таки к локальной сети он подключается, значит в реале он должен быть где-то в Кваттауэре, да? Да. Тогда не можем ли мы как-то найти его реальное тело?» «Партсан легонько пожала затянутыми в кожу плечами». «Здесь Гецен от полуподвала до третьего этажа и дайв-кафе с четвёртого по шестой. Сейчас здесь сотни посетителей. Найти в толпе кого-то одного трудно, но... но... возможно. Способ есть». К «Как?» «Позже объясню». «Важнее». Парцан, сидящий на диванчике рядом с Харуюки, гибко пододвинулась. Её рот оказался у самого уха ящеричьего аватара. И на самой низкой громкости, чтобы голос наверняка не услышал никто из окружающих, она прошептала. «Ты не должен применять инкарнацию, пока враг не применит». Харуюки резко съежился и кивнул, но не мог не сказать в ответ. А, «Ага, но мне и Красный Король так сказала. Но, но почему? Ну да, я согласен, это нечестно, когда только одна сторона применяет такую сильную штуку. Но если противник сам нарушает правила ускоренного мира, неправильно. Это не для противника. Это для тебя. А?» Кстати, Ника тоже что-то такое говорила. Тем временем Парт придвинулась еще ближе и прошептала, в упор глядя Харуюки в глаза. «Сила воображения рождается из дыры в сердце. Когда ты оттуда тянешь силу, ты сам постепенно приближаешься к ней. Если когда-нибудь проиграешь, тебя проглотит тьма этой дыры. Тьма? Проклятье доспеха бедствия, с которым ты сражался». Произошло от беспечного применения инкарнации первым кром-дизастером. Короли много лет скрывали существование системы инкарнации, потому что знали это. Харой Йоки вновь задеревенел. Силу инкарнации порождает жажда, вызванная абсолютной нехваткой чего-либо. Красный король Ника и это говорила. И заполучить эту силу невозможно, если не посмотреть в лицо своим шрамом. Но... Прошептал юки словно пытаясь убедить не Блот-Лепард, а себя самого. «Человек, который познакомил меня с инкарнацией, сказал так, что инкарнацию рождает сила желания, и что обратная сторона душевных ран — это надежда». Красная девушка-леопард, услышав это, тихо вздохнула и таким же шепотом ответила. «Я тоже верю в это, но у системы инкарнации... Как и у самого Брейнберста, есть две стороны. Напротив надежды – отчаяния. Если за этой силой гнаться, что-то обязательно потеряешь. Думаю, и твой учитель не исключение. На миг в памяти Харуюки всплыл силуэт Скайрейкер на серебряной инвалидной коляске. Её ноги, которые утрачены и уже никогда не вернутся. Быстро заморгав глазками своего аватара, Харуюки выплеснул свои полуоформившиеся мысли. «И всё равно я хочу верить в силу воображения, в силу желания, нет, в брейнбёрст, который меня спас». Блат-лепард начала было что-то говорить, но замолчала, и, что нетипично для неё, молчала долго. Наконец, её пристальный взгляд смягчился, и она прошептала, поднеся губы к самому уху Харуюки. «Ясно. Всё как Рейн говорила. Ты... Может, именно ты для ускоренного мира...» Что она хотела сказать дальше, Харуюки не узнал. За минуту до официального начала боя, объявленного на мониторе, по ушам Харуюки ударил сухой грохот. И в поле зрения появилась огненная надпись, сообщающая о появлении нового претендента.